Часть вторая. Кровь земли. Глава 1. Перебежчик. Человек ел похлебку жадно, зачерпывая по многу, глотал практически не жуя, торопился, словно боясь, что отнимут. Собравшиеся терпеливо ждали, рассматривая незнакомое лицо, покрытое многодневной щетиной, усталое, осунувшееся, с надвинутыми Наследящиеся глаза темными очками. Он отказался их снять, глаза еще не до конца привыкли к дневному свету. Пусть поест. Его появление оказалось столь неожиданным, а вопросов было так много, что подождать лишние полчаса, сущий пустяк. Наконец, насытившись, незнакомец аккуратно собрал посуду, и когда ее унесли, поблагодарил за трапезу. Итак, кто вы? Без предисловий начал Турнатур. «Меня зовут Биргер Эриксон», — представился гость. «Швед». «Откуда пришли?» «Из леса он вывалился», — перебил батон. «Как раз под занавес, когда мы ту хрень полетать отправили». «Пожалуйста, дайте ему сказать». «Я пришел из стальных землекопов». Собравшиеся в зале совещаний стали слушать внимательнее. Торопился как мог, но не успел. Каким путем вы пришли и почему торопились? Понимаете. Тут речь Биргера снова стала путаться. Видимо, он хотел выдать все накопившееся разом. И мысли толкались, не желая уступать место друг другу. Туннелями? Туннелями? Поднял брови Турнатур. Но совсем недавно у нас гостил караван Сандуры. Вы могли приплыть с ними. Вы же гонец? Нет, не мог. И вы хотите сказать, что провели под землей? Заместитель турнатуры глянул на рукописный календарь на стене. Около трех дней. Посмотрев в ту же сторону, подсчитал Бергер: Три дня, без нужного запаса воды, компаса и карты, там, куда в одиночку не суются уже двадцать лет, Мы обыскали ваши вещи. Ничего подобного при вас нет. Как вы дошли сюда? По сохранившимся указателям с отметками, которые оставляли рабочие, доводившие туннели незадолго до войны. Может, он сумасшедший? Предположил кто-то. Или еще хуже, шпион, который не выдержал броска и вынужден раскрыться. Поддержали его соседи. Вы шпионили? Сурово спросил Турнатур. «Да дядя это!» Не выдержали подслушивающие у открытого окна паштета треска. «Мы сами его видели в лесу у башни. К нему еще птах все ходил». «Брысь, вас не звали?» Строго зыркнул батон. «Какой башни?» Нахмурился тур на тур. «На вересковой пустоши. Та старая для отвода воды из Р-13?» «Да», кивнул инженер из местных. Но она заброшена давно. Туннель-то не рабочий. Мы сами видели, — набычился треска. Свет горел, и мужик там в наморнике тусовался. Потом исчез. Ночевали мы в башне той. А балахон он свой где-нибудь под пень сныкал. Точняк, говорю. Да угомонитесь вы, — повысил голос батон. Бухать меньше надо. Это правда? Турнатур посмотрел на Бергера. «Что вам известно о башне?» «Ничего», – покачал головой Эриксон. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Врет». «Тихо. Ладно, с этим позже». «Итак, вы прошли расстояние между Сувороем и Сандуром под землей, без компаса, карты и запасов еды». «Еда была, быстро кончилась, и потом я мало ел, торопился». А чего же?» «Скорее, от кого?» – тихо проговорил Биргер. «Говорите громче». Эриксон помолчал, набирая воздуха, и начал рассказывать, по возможности стараясь не торопиться и ничего не упустить. «Все началось несколько лет назад. Моя жена – генетик-биолог, до войны работала в научном институте. Наши родственники перебрались на Фареры незадолго до того, как...» Когда выпадал отпуск, мы выбирались сюда навестить мать Вендлы. это моя жена. Когда все случилось, мы оказались здесь, как и остальные, отрезанные от внешнего мира. Сколько вас? Около тысячи, может больше. Со временем руководству острова удалось успокоить людей и навести порядок. Кое-как стали жить, налаживали все потихоньку. Я заново организовал свой приход Я священник, слушая, Батон негромко хмыкнул. Рождались дети. Вендла и еще несколько толковых умов получили привилегированный статус ввиду своего рода занятий. На острове начались исследования по усовершенствованию почвы грунта, велись генетические разработки в области культивирования злаковых. Группу обособили, простых граждан в это не посвящали. Помогало и помогало. Все, как от огня, шарахались от любой непонятной болячки. И как-то невзначай переключились на зверюшек, подсказал батон, становившийся все мрачнее. А можно воды? Спасибо. Ух. После одной эпидемии начался поголовный падеж скота. Мы нашли источник с непонятными бактериями, которые, попадая в организм, ассимилировались, делая мясо непригодным в пищу, А скот вскоре умирал. Течение с моря принесло, наверное. Соседи поначалу помогали, как могли, но мы понимали, что долго так продолжаться не сможет. Источник заражения изолировали собственными силами ну ручьи, реки, родники. Сами понимаете, мы ставили столько фильтров, сколько получалось собрать. В дело шел любой бесхозный металлолом. А какую нормальную защиту он может дать? Оно какое-то время это помогало. Вендле и еще несколько человек из ее команды стали экспериментировать на грызунах, чтобы попытаться найти вакцину. Но все неожиданно решили черви. «Грунтомесы», — подсказала Лера. «Да, они поглощали зараженную почву, но на выходе, наоборот...» обогащали ее полезными ферментами. Оказалось, эти существа были не столь восприимчивы к вирусу, нежели те, что на поверхности – причудливая прихоть микроорганизма. Червями стали пробовать кормить мелких грызунов, крыс и кротов. И тут получился неожиданный результат. Для животных беспозвоночные стали настоящим лакомством. А вот только через какое-то время Они стали расти. «Животные?» – уточнил Турнатур. «Поначалу все шло хорошо. Некоторые, конечно, не поддавались приручению, но открытой агрессии не выражали. У отдельных кротовых особей стало развиваться зрение, и они смогли со временем выбираться на поверхность. Как вы их контролировали?» «Когда подопытная популяция стала увеличиваться, Начали строить специальные загоны, изучения продолжались. Достигая определенных размеров, рост животных стабилизировался, а на прежнем уровне оставался лишь интеллект. Азбуку им считать не пробовали. Определенные размеры – это какие, можно узнать? – спросил Батон. Полгода назад обычные индивиды догоняли крупный скот и весили около тонны, пока не начали спариваться между собой. «Отрубить бы всем этим ученым!» Но на Тараса шикнули. «Спариваться?» – пробормотал Батон, чувствуя, как холодеет загривок. «Вы хотите сказать?» «Ну да, гибрид, новый вид животного. Еще один выверт природы. Такие достижения сильно помогли в исследованиях. Могучие симбионты с легкостью бронили пастбище, давали вполне сносное мясо, годное в пищу, правда, после длительной термической обработки. А чем питались эти милые создания, можно спросить? Внешний Батон казался спокойным, но сидевшая рядом Лера, которую, как свидетеля, пустили на собрание, кожей чувствовала, что происходит внутри охотника. «Говорю же, черви, насекомые?» «Мясо», — подсказал Батон. Конечно! Представляете, сколько нужно центеров тех же грунтомесов или насекомых, чтобы прокормить такую тушу, да еще и не одну? Сколько их? потребовал батон. Немного, точно не скажу, но немного. И потом привезли к нам, негромко сказала Лера. А овец и прочие скотины, лошади, наконец, не пешком же вы там ходите? Вот-вот. Что, вот-вот? и что вы делали? Пытались веганству научить? Не получилось. Хлебнув из кружки, биргер покачал головой, пропустив едкую шутку. Ограничивали рацион, плюс разбавляли мясо из лайки специальными добавками собственной культивации. Опять же, естественный отбор, борьба за территорию самок, некоторые в определенные циклы, например, в период беременности, впадали в спячку. «И все в загонах?» «Да, фермах. Так мы их зовем», – кивнул Бергер. «Дальше что?» – спросил Турнатур. «Не цирк же вы там устроили? Люди из других островов их видели?» «Нет. Мы прятали, боялись, что остальные испугаются и велят уничтожить. Подобные эксперименты запрещены еще с первых лет становления Торсхамского договора от 13 -го года». Хоть и поделать мы ничего не могли, сидящая в земле неведомая зараза никуда не уходила, и мы держались лишь работой трудолюбивых червей. Фермы надежно укрыты в земле и охраняются специальными буями. Буями? Системой свай, создающих колебания в почвах, ограничивая пространство для подземных перемещений. Их это контролирует и раздражает. Остров доктора Моро, закурил Тарас, мракобесы. Что до войны покоя не было, так и сейчас не уймутся. Умы, светила, глисты, мать вашу за ногу. А дальше приплыли Вы! вздохнув, покачал головой Эриксон. Еще в тот первый раз, когда подорвали хранилище. Семиброк тогда разделил, как и обещал, то, что удалось вытащить между общинами, «И нам, среди прочего, досталось кое-что из замороженных образцов ДНК». «Каких именно?» – напрягся Турнатур. «Не могу сказать. Я не знаю». «Я сейчас велю выволочь тебя на улицу и отрубить башку прямо на глазах у всех, как собаки поганой», – вышел из себя Вальгир. «Что за дрянь вы там вывели?» «Отвечай!» «Мне не рассказывали». Жалобно пролепетал Бергер. Молчала даже собственная жена. Обманывала. Я понимаю, что это для моего блага и детей за нами следили. Наверняка следили, уверен. Но ведь мы, семья, поймите, это больно. Ты видел их? Только слышал, тихо ответил Бергер. Это все, что осталось, Повинуя жесту батона, Лера бухнула в центр стола сверток и развернула его. Все придвинулись, разглядывая отмытый и зазубренный костяной отросток в локоть длиной. Остальной бульон можно ложкой хлебать. И что самое интересное, друзья-товарищи, мы даже не знаем, какая это часть тела. Все замолчали. «А заряда поменьше?» – спросил из окна паштет. «Не до церемонии, знаешь ли, как то было?» Били, наверняка, батон накрыл изуродованную конечность и посмотрел на Бергера. И чего ты к нам-то Предупредить, я же священник, Бергер замялся. Бывший не мог допустить такого. Это геноцид? Однако не успел. Не успел, согласился гость. Паром обогнал меня. Значит, первого все-таки водой привезли. Батон посмотрел на Леру. «Может быть, но пока я шел, мне казалось, что в туннелях было что-то еще, но я не уверен. Там не ровен час и с ума, от галлюцинаций можно сойти». «И все-таки не сошел», — скрипнул голосом местный врач. «Хотя здоровье знатно», — подсадил. «Я держался, пока позволяли силы, я должен был дойти». Когда информация о лодке попала к Балдеру, у него начал зреть план. Опять же, я ничего не знал. Вы уплыли, но через свои каналы Никалунд выяснил, что вы собираетесь вернуться. Идея лодки и ее возможностей просто захватила его. Но лезть в открытую против всего архипелага? Это очень жестокий и хитрый человек. Животных стали морить голодом, сокращая рацион. Я даже думал, что жена с ним спит. Дурак! трусливый микроб. К моменту вашего возвращения все уже было готово. Допустим, с моей версией пока сходятся. Но если у вас там такая секретность, ты-то тогда сам откуда узнал? Шпионил со стыдом по ней головой Биргер. И за женой пару раз, когда в тавернах, куда нередко заглядывала свита Никалунда, Под пьяные разговоры стали всплывать обрывки предполагаемой операции. Я запаниковал? Когда вы появились, то сказали, что будут еще? Вспомнив, сказала Лера. Из-за моей связи с Фендлой они наверняка заподозрят, что план раскрыт и удвоят усилия, а потом спишут все на случайное нападение неизвестного вида. Сколько же еще у них этих существ на данный момент? «Говорю же, тех, кто не связан с проектом, на фермы не пускают. Я неоднократно допытывался у жены, но Венла молчала и ничего мне не говорила. Мы стали часто ссориться. Думаю, если бы не война, даже развелись». Он снял очки и протер слезящиеся воспаленные глаза. «Господи, как же смешно все это сейчас звучит!» а «Ну, развелись!» А все равно остались бы друг у друга на виду на одном острове. Деваться-то куда? Со скалы, если только топиться. Безумие, пошлость и бред. Сколько у нас времени? Не знаю, я торопился как мог. Мое исчезновение наверняка уже давно заметили. Хотя бы они не тронули жену и детей. Выродок Балдер. Турнатур тур в порыве ерости треснул по столу кулаком. «Мы объявим Сандуру войну. Вырежем тварей под корень». «Там наши люди», — поднялся Батон. «Ваши люди?» — не понял Биргер. «Пока ты к нам чапал, тут еще одна лодочка нарисовалась, американская. А ваш шеф к этому моменту от нетерпения и жадности уже окончательно себе пукан видно». Развулканизировал. В открытую попер. Попытались тут накануне америкосов цапнуть, пока ваш питомец нам аграрный катаклизм устраивал. Отбились. Но наших взяли в плен. Едва сами друг дружки-кадыки не погрызли. Значит так, времени мало, точнее его нет совсем. Но не надо с плеча рубить. Никакой войны. Переговоры? Спросил, выпуская пар турнатур. «Отставить. Небольшим отрядом пойдем. А он...» Батон ткнул в Биргера, «Проведет нас. А если это ловушка, и там уже ждет засада? Вряд ли они будут суетиться из-за одного перебежчика, Им сейчас важнее последствия, к которым это может привести. Так что действуем тихо». Это спасательная операция или диверсия, как хотите. И начинается она прямо сейчас. На сборы и формирование отряда Батона дал всего 5 часов. Распустив людей, он попросил остаться только Турнатура, Тараса, Якова. На случай неожиданной особой терминологии. Так-то швед свободно говорил по-английски и Джеффа Соулса. Капитана атакованной лодки, происходящее тоже, касалось. По приказу вождя из библиотеки, инженер и архивариус принесли карты Фаражских островов, а также планы недостроенных подземных сообщений между ними. Запалили китовым жиром несколько керосиновых светильников и расставили их на столе. Начнем с простого. Батон протянул биргеру огрызок грифеля и посмотрел на библиотекаря. Здесь можно чертить? Смываются. Где ты вошел и где вышел? кивнул батон. Сначала это. Положив рядом увеличенные спутниковые снимки Сувороя и Сандура, биргер некоторое время рассматривал их, постукивая грифелем. По губам. Батон внимательно за ним следил. Вот тут, наконец, склонившись над распечаткой Сандуры, Эриксон крестиком обозначил участок в горной местности, рядом со вьющейся лентой автомагистрали. Затем перевел взгляд на сурой и поставил такой же крестик в лесном участке, неподалеку от селения братства. И вот здесь. Так, с этим разобрались. Но ведь это не все. Бергер растерянно оглядел собравшихся вокруг стола. «Мне нужно...» «Вот, пожалуйста». Потеснив батона, инженер раздвинул снимки островов и выложил между ними широкое панорамное изображение воды. «Зашибить?» – соронизировал батон. «Теперь все предельно ясно». «Не торопитесь». Еще пошуршав в большом планшете, из которого один за другим бережно извлекал снимки, Архивариус достал прозрачный рулон и аккуратно расстелил его поверх изображения пролива. А находившиеся в помещении придвинулись ближе, разглядывая нанесенные на пластик красным и синим точные прямые линии и окружности, снабженные пометками и вычислениями. Что это? — спросил Турнатур. — Это фрагмент плана подземных сообщений между островами, — пояснил инженер. — Так называемая слепая зона. синим помечены участки, которые успели достроить до войны. Красным, соответственно, нет. Судя по словам этого господина, он навряд ли мог серьезно заблудиться, ведь помеченные красным секции были отрезаны от основных каналов. Биргер Эриксон облизнул губы мусолями меж пальцев грифель и, наконец, нагнувшись, повел по распечаткам линию. Я вошел здесь. Туннель практически сохранился, только мусор, машины. Он запнулся. Сами понимаете. Дальше. Километров пять по прямой. Затем еще? Не знаю точно. Но остановок было много. Потом вот здесь... Грифель резко вильнул в сторону. Поворот, чтобы обойти обвал. Обвал? Просев грунта, часть потолка не выдержала. а Напрямую никак. Как раз под скувоем. Это небольшой остров неподалеку. Можно выбраться наверх, там есть дренажная система и вентиляционный канал. Спустился с другой стороны. Дальше опять по прямой. Грифель продолжил чертить линию и вдруг, щелкнув, сломался в том месте, где сходились две красные и синие линии. «Что?» — спросил Батон. «Тут развилка. Боковой туннель явно был замурован, но... но... как будто его кто-то открыл». «Что там?» — Тарас Куря посмотрел на инженера. Тот пожал плечами. Подсобные помещения для строителей, выход на запасную платформу в случае экстренного затопления туннелей, парковка для техники. Обычные инфраструктуры при такой сложности. Я обошел? Батон посмотрел на Бергера, который явно занервничал. С этого момента, после того, как отошел на несколько километров, мне показалось, что за мной кто-то идет. «Человек?» – уточнил Турнатур. «Не знаю», – помотал головой Биргер. «Может, начиналась анестезия, но я четливо слышал, когда специально останавливался. Там словно что-то было. Он оглядел стоявших рядом мужчин. Шло за мной». «Из открытого туннеля?» – уточнил Соулс. «Не знаю, не могу быть уверен». «Серьезного оружия у меня не было, поэтому я заторопился». «А вот это ты зря», — сложил губы трубочки батон. «Я спешил предупредить вас», — рассердился Бергер. «Но чтобы это сделать, тебе нужно было подумать о собственной безопасности, дабы добраться до нас живым». «Верно», — устало согласился Биргер. «Подземные туннели и до войны были штукой довольно запутанной» с точки зрения обслуживающих коммуникаций. А сейчас и подавно. Самый настоящий лабиринт?» Сказал инженер. «И все-таки ты вышел», сказал Батон. «Да, но опоздал». «Застал кульминацию», так сказать. Криво ухмыльнулся Батон, но, видя выражение лица Биргера, снова стал серьезным. «Сколько людей погибло?» «По счастью или несчастью?» «Двое». «Как вы его поймали?» «Я профессионал», без лишней скромности ответил Батон. «Правда, пришлось покумекать да попотеть, но тогда же интереснее. Знать бы только, как эти гадины выглядят, сильно бы помогло. Боюсь только, что это мне не очень понравится». «Пока вы справились», заметил Тарас. «Пока», подчеркнул Батон. «Они не остановятся». «Будут еще жертвы?» «Не будут, если не прекратим впустую трындеть». «А почему вы не пошли по воде?» «Смотря на карты, спросил Турнатур. Мотор или парус?» «Принимая в виду топливо, мотор отпадает. а С паруса много не наплаваешь. В таких-то водах опасно». Вступил в разговор мусулищий чубук трубки «Соулс». «Погода, течение, да и лодки быстрее хватились бы». Одиночку на веслах догнать проще простого. К тому же его могли заметить с парома, напасть твари, да черт знает что еще. Если выбирать из двух зол, подземкой надежнее. «Резонно», — согласился вождь, — «вот был бы номер, если бы на выходе у нас тебе лешие сожрали», — неожиданно хмыкнул батон. «Извините». «Лешие?» — не понял Бергер. Не берите в голову, махнул рукой Турнатур, Михаил, в самом деле. Да я так разрядить, чтобы. Что дальше? А дальше, господа хорошие, давайте-ка изучим план обиталища наших друзей. Перемешав, и отложив ненужное, Батон оставил только крупный снимок Сандуры. Давай, Пикасо, рассказывай, что помнишь, но желательно поточнее. Вот здесь поселение. Бергер обвел кружком центр небольшого острова. Тысяча, говоришь? Где-то так. Но это резиденция Никалунда. Логово змея, стиснул кулаки Турнатур. Выжечь под корень. Я же говорю, без войны, спокойно заметил Батон. Потанцуем по их правилам. Это не шутки. Успокоить Вальгер. Все это прекрасно понимают. Раз уж мы ввязались в ваши игры престолов, то кровавой бане лишь усугубим ситуацию. Тем более, если остальные островитяне подтянутся к северо-востоку Градирни. Продолжал Биргер, добавив еще четыре кружка и подписывая их. Здесь хозяйство, электростанция и два заводика по переработке угля и древесины. Тут старый рудник. Гавань, соответственно, две вышки с дежурными и круговым обстрелом. Сколько плав средств? Несколько катеров, два парома, один на ремонте. Есть сухопутная моторизованная техника. Какие интересные у нас соседи! Сунув в рот зубочистку, процедил батон. Прямо логово наркокартеля. Выглядит все достаточно мирно. «Не сомневаюсь», – фыркнул охотник. А тут Биргер начертил квадрат рядом с кружком, обозначавшим поселение, только поближе к воде. Фермы, все коммуникации и лаборатории внизу, наверху кратер для выпаса. И, соответственно, специальные лазейки, сообщающиеся с туннелями под водой. Кстати, эти твари не плавают случайно. Биргер пожал плечами. «Двойка? А это что?» Батон указал зубочисткой на кружке поменьше, которые рисовал вокруг квадрата Эриксон. сдерживающие буи. Шестнадцать штук. При каждом охрана». «Ух ты!» – присвистнул Батон. «Вертухай, значит?» «Сами наплодили, а теперь боитесь питомцев-то?» «Да уж ей за что!» «Дальше!» «Да это вроде бы и все». Выпрямившись, Биргер оглядел карту с нанесенными пометками. «А, ну вот тут озерцо небольшое, но, думаю, вам это не так важно. И пещеры в горах. Нам важно все, что находится на территории предполагаемого противника». «Есть места, где к берегу можно подойти незамеченным?» – спросил Соулс. «Тут». Эриксон. Ткнул грифелем в противоположный конец острова, где не установлены буи. Думаешь, задница влезть? подхватила мысль американца батон. Угу. Только потрепали они нас, конечно. Золотаем твою девицу не дрейф! докуривая, заверил Тарас. Сегодня поближе подгоним. Нас в Арктике самих на бутылку так насадили. Но ничего, сдюжили, правда, не без помощи. Эх, вот где дракош сейчас бы пригодился. Дракон далеко, а значит, не тратим время. Сколько входов в подземелья на острове? Рассматривая планы, что-то обдумывая, спросил Батон. Два тут и тут, указал Бергер. Получалось ровно с противоположных сторон от ферм и деревни. Я ушел северным. Так. Итоги. Сломав зубочистку, батон оперся кулаками о стол. Первая очередная цель – гнездо. Как вы собираетесь его уничтожить? – спросил Яков. – Затопить из озера? – Вариант, конечно, но поскольку наш товарищ не в курсе всех возможностей этих тварей, предлагаю действовать кардинально. – Сжечь, – кивнул Тарас. – Заминировать подземные коммуникации а верхушку обработать с лодок». «А как же люди?» – встревожился Бергер, «Они могут пострадать? Да и как мы потом будем жить, когда все разрушится?» «Не высовываться», – черкнул взглядом Батон. «Червей копать, да на рыбалку ходить. И скотину забивать, чтобы до размеров цистерн не вымахало. Мы же не знали, как может обернуться». «А вот Балдер, как оказалось, знал. Раньше надо было думать», – процедил Турнатур. «Мы забыли заложников», – напомнил Соулс, опережая вопрос Леры. «Где их могут держать?» Батон снова внимательно рассматривал карту. «В резиденции Никалунда есть специальные карцеры для провинившихся и лазутчиков. Наверняка там». «Так, еще один пункт к основному. Мы возьмем радиостанцию». Батон повернулся к Тарасу. «Как разберемся на местности, выйдем на связь. Если удастся вовремя локализовать Балдеры и его молочков, жителей уведем подальше в горы и шарахнем по гнезду. Будьте наготове». Он кивнул Соулсу. «Постарайтесь провести ремонт как можно скорее». Американец кивнул в ответ. «Все это берем с собой», — батон указал на разложенные листы. «Ты там в туннеле хоть метки какие оставлял?» «Немного. Какие мог. Но помню». «Ясно. Сворачиваемся. Время идет». «Сколько вам нужно людей?» — спросил Турнатур. «Чем меньше нас будет, тем лучше. Дайте самых крепких и выносливых. Парочку. Способных драться...» и не класть в штаны при каждом шорохе. «Распоряжусь». «Ну, а наших?» — подергал уста раз. «Сам знаешь?» «В том-то и дело, что знаю», — вздохнул старпом. «Что есть? Не дрейфь, братуха? с Сдюжим и вернемся». «Было бы куда!» «Отставить сопли!» — Батон хлопнул в ладоши. «По коням!» «А биргеру дайте снотворного! Вон, еле стоит!» Пусть покемарит пару часиков. Поставив на стол верно прослужившую столько лет швейную машинку с высушими ромашками на когда-то лакированном черном боку, Лера осмотрела ее и, выбрав из коробки нить потоньше, вправила ее в иглу. Прочные голенные ножны из дубленной кожи, купленные на ярмарке, были сработаны явно на крепкого мужика и девушка решила немного их ослабить, для начала выпоров из стежков капрон. Когда стала перестрачивать, сломала иголку в добавок уколов палец. Слюняви его во рту, свободной рукой стала рыться в шкатулке, ища запасную иглу, но только рассыпала содержимое. «Да чтоб тебя, тварь!» Вскочив, она запустила шкатулкой в стену. Поставив локти на стол, обхватила голову, мазнув, полоской крови из пальца по щеке. Зараза! Нет, так нельзя. Успокоиться, взять себя в руки. В команде она должна быть такой же слаженной частью механизма, как и все остальные. О том, что она присоединится к отряду, с батоном даже не обсуждалось. «За мужем иду!» злобно резанула она, на что охотник, понимающая, промолчал. Забинтовав палец и заново приладив иглу, с которой из-за пореза пришлось повозиться подольше, Лера снова терпеливо принялась за работу. И дело пошло. Проверенный и смазанный бизон с дополнительными магазинами и отдельно завернутым целеуказателем был прислонен к стене рядом с упакованным рюкзаком. Покончив с переделкой, девушка встала на одно колено, и, застегнув на ноге ножны, убрала в них нож. Несколько раз вытащила и снова вставила, пробуя проходимость и примеривая рукоять. Повыхватывала в разных позах, проверяя на скорость и удобство извлечения. «Годилось?» Выпрямившись, вдруг резко присела, и, выдернув нож, запустила его в ножку стола. «С оружием вроде всё». Еду на переход было решено разделить между членами отряда, количество которого еще было неизвестно. Но уже полученную свою часть Лера давно убрала в рюкзак. Опустившись на стул перед машинкой, она оглядела погруженный в тишину пустой дом, родной маленький уголок, в котором им было так хорошо вдвоем. Ей даже почудилось, что она чувствует его запах. Или это? Пахла лилия на окне. За время, что они жили здесь, этот запах стал прочно ассоциироваться с Мигелем. И Еще будет хорошо, мстительно подумала Лера, собирая волосы в хвост. Она вернет его, чего бы это ни стоило. И соседи еще горько пожалеют, что посягнули на них. Набедренная кабура с Макаровым, мамин платок, шапка, куртка. Перчатки с отрезанными пальцами, подсумки. Не забыла и пудреницу-талисман, подаренную когда-то Юриком. Наивным маленьким женихом. Ее принцем. Вроде все. Посидеть на дорожку. Но тело не хотело успокоиться. И все сильнее подмывало закинуть на плечо рюкзак и двинуть за дверь, чтобы вернуться уже вдвоем. Она посмотрела на часы, время еще оставалось. Тянулась томительно и тягуче, словно издеваясь наджавшейся, словно пружина девушкой. Интересно, как там остальные и кого вообще соберет в это предприятие Батон? Скоро увидим. «Стой! Стой!» – стараясь перекричать рев волн, орал бегущий треска. Впереди почти отвозился вокруг чадящего зеленым дымом костра, который гнул к земле несущийся с моря ветер. Долговязый повар подбрасывал из ведра в топку комья слипшийся дурман травы. «Моя Чемпа, остановись! Ты что делаешь, гад?» Налетев на приятеля треска, выбил у него ведро и парочка, сцепившись, покатилась по земле. «Хватит твоей дряни! Достала!» Визжал, молотя толстяк кулаками паштет, стараясь уклоняться от встречных ударов. «Наркоман, хренов!» «Ты как за заначку мою нашел, урод? Задавлю!» «Мы на задание собираемся. Слышал?» Стараясь перекричать волны птичий «играй» и птичий грай, истошно орал паштет. «Общину спасать! Людей выручать! А ты? Нарк! Чёртов!» Изловчившись, он саданул треске в подбородок, и тот, раскинув руки, упал, ударившись затылком о гальку. «Ну, где тут твое дерьмо?» Шаря по карманам товарища злобно рычал запыхавшийся в потасовке паштет. «Все найду, все в огонь, потрох ты, сучий! псилоцибинист, вонючий! Думаешь, мне такой друг нужен, а? Хрена, лысого, лысого! Слышишь?» «А, вот оно! А еще где? За поясом, ну-ка, туша! Вертись давай! Вот! И еще мешочек!» «Козел ты!» — смотря в небо, обессиленно процедил треска. «Кесетто! Оставь!» «Ах, козел!» — вернувшись от костра, куда добросал найденные на треске заначки, паштет склонился к напарнику и встряхнул его за грудки. «И так от гадости всякой, как мухи, дохнем, а ты?», ты куда полез? Слабак? Трус? Времени на сбор осталось?» «А ты кумарил там по углам, небось? Таракан?» «Отвечай, гнида! Пошел ты!» Процедил толстяк, сделав попытку вырваться. Но разъяренный паштет словно обрел второе дыхание. «Людей спасать надо!» Боровякова сожрали. А у него сопливый остался, понял? Вот вот родится. Лерка с батоном тут варь поймали. А ты что делал, дурь? Шмалял. А теперь Мигеля забрали. Мужа Леркинова, слышишь? Мужа! Лерки нашей! Нашей! Дебил! И ее вдовой теперь оставлять? Хрен тебе, шкура тупая! Слышишь? Хрен! Таким злым треска друга не видел еще никогда и покорно трепыхался в его хватке, боясь открыть рот. Придурок, наконец долговязый устал и еще раз тряхнув, отпустил распластанного треску. Сел рядом, тяжело дыша, поднял камень, запустил подальше. И так умираем!» – глядя перед собой, сморщился он от дыма. «А ты?» «На черта оно надо!» «Скажи, мы же люди. Наши помощи ждут. Лера одна осталась. Плачет». Триска с кряхтением, кое-как сел, опираясь на мясистые ладони, посмотрел на него, хлопая глазками. «Чего зыришь?» А у меня там на грозном забульбулятором на крайний день лежала. Треска шмыгнул носом, размазал кровь по скуле. «Чего сразу в нос-то?» Принесу сейчас. Не гаси. Само догорит. Паштет поднял с земли еще один камень, перекатывая в ладони и чувствуя пахнущую тиной сырость. Кинул. За его спиной по берегу понур плелся треска. Шумели волны, подбираясь к костре еще, а над ними кричали чайки. Красные солнце луч едва видны за туч. «Баю-бай, мой лисенок, засыпай, Носик хвостиком прикрой, Не достанет волк ночной, В колыбельке ты лежишь, Тихо носиком сопишь, Баю-бай, баю-бай». Мелодия колыбельная звучала где-то совсем рядом, будто поющая ее мама была тут вместе с ней. Безмятежное закатное небо, с россыпью подернутых багрянцем заходящего солнца облаков, отражалось на поверхности широкого спокойного озера. В пологих берегах, спускающихся прямо в воду, таинственно шелестел камыш. В воздухе, пахнущем незнакомыми цветами, вечерним лесом и водой, звонко стрекотали невидимые насекомые. Налетевший порыв теплого ветерка пошевелил волосы. Лера подняла руку, убирая прядку за ухо, и почувствовала на голове венок. Она была боса, и под ногами приятно ощущался мягкий прибрежный песок. Озеро со всех сторон окружали невысокие сосны, что-то нашептывая ветвями. Это место было незнакомо ей. Мимо на зависнув у лица пронеслась трекоза, и в фасетках ее перламутровых крылышек отразились сотни Лериных лиц. Красный солнце луч едва виден из-за туч. Баю-бай, мой лисенок, засыпай. Пой, родная пой! Лера повернулась на голос и увидела пересекающую озеро длинную изящную лодку, которой с помощью длинной палки стоя правил птах. Тут только девушка сообразила, что слышимый ей тихий голос принадлежит ей самой. «Пой, распевай. Птах явно говорил негромко и был на приличном расстоянии, Оно казалось, что стоит рядом с ней. «Приплывет к тебе, рыбенька, на зов откликнется!» «Какой зов?» – спросила Лера. Но блаженный только тихо рассмеялся в ответ продолжая мягко погружать жертву в воду, от которой по поверхности озера не расходились круги. «Пой, зави, хвостатенькую, носик хвостиком прикрой, не достанет волк ночной, баю-бай, баю-бай». Лера провожала его взглядом, пока лодку не скрыли заросли камыша. Мда, пройдясь по площади, Батон смотрел, как разваливается объятый пламенем живень-корень, из которого горящими ниточками в панике выползали звонко лопавшиеся грунтомесы. «Солдатушки, бравы ребятушки!» «Стрелять-то умеете, девушки, с обложки!» Турнатур прислал двух братьев, Эйнара и Эйлерта, что означало... «Одинокий воин» и «Сильное лезвие». Имена соответствовали. Первый был из тех забияк, что в ночь накануне ярмарки сцепились с приезжим в кабаке из-за лодки. Оба рослые, плечистые. Эйнар светло русые с длинными, собранными в косо волосами, перетянутыми на лбу обручем и бородкой-эспаньолкой. В добротной, кожаной одежде на груди россыпь замысловатых амулетов и оберегов, сделанных из чего попало, но явно имевших для хозяина особую ценность. Правильно, у каждого воина должен быть тотем. Был Эйнар крест на крест перетянут патронташами и навьючен двумя туго набитыми сумками, рядом с которыми из-за плеча виднелся потертый приклад обреза. На тяжелом ремне кастет, Изогнутые ножные, смотанные и миниатюрные кистень. Он больше смахивал на байкера, лихого бродягу дорог, без страха и упрека, нежели на закаленного воина. Ничего, как говорится, практика покажет. Его брат Элерт заметно ниже, но шире в плечах. Тоже ладно одет, муглый, темные волосы, коротко подстрижены под ежик, борода аккуратным клином, Хмуро зыркает из-под густых бровей. За спиной, помимо баула, колчан с перетянутыми леской болтами, в руках наперевес, внушительный многозарядный арбалет. На крепком ремне пристегнут двухлезвий тесак, россыпь метательных ножиков и перчатки. Носки высоких сапог завершают стальные набойки в виде хищных клыков. В целом, на первый взгляд, парочка производила благоприятное впечатление. Собранная, ждала, не лезла с расспросами. Правильно, говорливые умирают первыми. Если бы не серьезные лица подстать моменту, от улыбок детину местного женского контингента явно отбоя не было. — А ты проверь, — осклабившись, пригласил Эллерт. Все непременно пообещал Батон. «Только яблочко на маковку найду». Подошла Лера, кивнула, сбрасывая под ноги рюкзак. Батон бросил быстрый взгляд на нее. Девушка побледнела, осунулась, но по виду держалась решительно. Молодцом, чучундра на плече. «Эх, Лерка, Лерка, вернем мы твоего святоша». «Голов бы вот только не растерять». За девушкой подоспели паштет с треской, следом торопился Яков, переводчик на войне полезнее, в тылу или допросах, а но здесь ситуация, так сказать, экзотическая, да и вооружился он не хуже остальных. Уже шестеро, не считая батона и биргера, а вот седьмой член отряда сумел удивить даже невозмутимых братьев, недоуменно поднявших брови. Меня, меня, дедушку, подождите. К группе подбежал запыхавшийся птах, за спиной которого болтался розовый рюкзачок с полустертой мордочкой Минни-Маус. В руках блаженный сжимал увесистую дубину, щедро сдобренную гвоздями, а на шее поверх балахона болталась рогатка. На лбу были нацеплены не ведь где откопанные очки для плавания без одного стекла. А пистолетик в сумочку положил... Вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал он. «Миша, это что?» Стальным взглядом, смотря на батона, негромко спросила Лера. «Это Егор Эдуардович Паль», – представился охотник. «Позывной? Птах?» «Ты что, совсем охренел? Он нас всех перестреляет!» «До того, как начать вести свой специфический образ жизни...» пока ты еще в пеленке писала, да сиську хватало. Егор был одним из лучших добытчиков. В такие рейды с мужиками ходил. Хорошо обучен с отличием. До войны горячая точка. Пуганный. Ты спятил? Не гричить, послушай, терпеливо объяснял батон. В нужный момент Егор может переключиться и начать применять навыки, которые нужны здесь и сейчас. Ситуативная рефлексия. Помните, как мы с Сандурсов с его помощью феркей разнесли? Вот. А доверять, Лерка, в данной ситуации я могу только своим проверенным людям. Так что, Эдуардыч, сгодится. «Сгожусь, сгожусь!» Серьезно закивал Птах и махнул дубиной, от которой едва увернулся треска. «КМС!» Все еще не в силах осознать происходящее... Лера обернулась на приближающийся звук перепалки и увидела спорящих Олафа и Милен, которым что-то пытался втолковать нагруженный рюкзаком Ерофеев. И этот туда же у Леры упало сердце. Что за шум, а драки нет? спросил Батон, когда жестикулирующая троица поравнялась с ним. Я иду с вами, решительно выкрикнула Милен явно продолжая начатый до этого спор с Солофом. «Нет, не идешь!» пытался отобрать у нее лук и сумку муж. «Да и что вы тут, вокзал развели!» вклинился Ерофеев. «Пущу, не пущу! Я же сказал, решили все, сам пойду. Ты дочка Турнатурова, а если сгинешь, что тогда? Подумала!» «Никуда ты не пойдешь!» крикнула, подлетев к нему Лера. «Не ори!» осадил ее дед. Она вон девка молодая, муже Миловаться, да детей рожать, а не по канализации лазать. Слушая его, Олов, уже успевший немного выучить русскую речь, согласно кивал. «А ты куда?» «Старый хрен?» – вздобился Ерофеев. «Это?» – хотел добавить. «А я, может, еще гожусь на что? Дело полезное, напоследок сделать, людям помочь. Они и так вон сколько для нас!» «Какой последок? Какое дело? Ты себя в зеркало видел?» – не унималась Лера. «Язык прикуси!» – Ерофеев неожиданно ответил девушке под затыльник, да такой, что с нее слетела шапка, и с плеча упала мышь. «Ты кого, цыпленок, тут учить?» – надумала. «Чученька, иди сюда!» – Лера всеми силами старалась подавить неожиданно выступившие слезы, задыхаясь от обиды и возмущения. Она уже и не помнила, когда дед последний раз поднимал на нее руку. Эмилен и Ола, впрочем, как и остальные, застыв, следили за разворачивающейся сценой. «Замуж она вышла, коза, а? Че, взрослая сразу стала? Самостоятельная? А муж где? Муж сберегла? Просрала? Так ей хоть вон оставь!» «Ударю!» Не сдержав слезу, жалобно сглотнула Лера, которую довел стоит стыд от того, что все происходило при свидетелях. «А давай!» Скинув рюкзак, Ерофеев стал расстегивать бляху солдатского ремня, который Лера так хорошо помнила. «А ну-ка, задницу подставляй, поучу уму-разуму. Если своего не накопила еще, ишь, язва, перечь ты еще!» «Ты кого тут на место ставишь?» «Охолонись, черт старый!» Накинулась на него баба Дина, вышедшая среди прочих провожать отряд. «Совсем осатанел, Миша! Ты-то чего стоишь?» «Тормози, дед!» Вклинился батон, до этого молча следивший за перепалкой. «Чего? Взбеленился-то?» -то «То-то!» Снова, щелкая пряжки Ерофеев крякнул, закидывая на горб рюкзак. «Медиком пойду. Штопьте вас, кто будет, Случись что. Я ж это старое помню. Да и наборчик хороший достал. Все есть». «А сдюжишь, Сань?» «Сдюжу, Миша. Главное, за своим задом следи». «Я с тобой нянькаться не буду», — предупредила Лера. «Ой, не будет, ой, беда, мать твою перемать. Картина, запричитал Ерофеев, прижав ладони к щекам. «Ой, на сетку отвлекаю! Знаешь что, Степанова?» «Что?» — снова завелась Лера. «Ну что, Степанова?» «Рот закрой, вот что!» Вдруг заорал Ерофеев и зашелся кашлем. Паштет аккуратно постучал его по спине. «Иди ты, только обузой будешь!» Отвернувшись, скрестила на груди руки Лера. «Не бухти, ворон залетит!» – посоветовал остывающий Ерофеев и шумно высморкался в платок. «Норов муженьку показывать будешь!» «Чёрт-те – сказал Инар, и до этого молчавшие братья переглянулись. «Я сгожусь!» – подтвердил Ерофеев, прячь платок и засовывая большие пальцы за лямки рюкзака. «Есть еще порох в похировницах. Повара заржали. «Заткнитесь, дебилы!» «Не глядя, бросила Лера». «Успокойся. У нас не ударный отряд, а диверсионный», сказал Батон и полушутливо добавил. «Ему все возрасты покорны, в разумных пределах». И «Еще раз повторяю, доверять нужно только своим. В этом секрет успешного выполнения задания». «Вот именно, разумных». «А у нас два бугая, сумасшедший, дед!» И девчонка многозначительно оборвала ее батон. «Действительно, Лерк, закрой уже рот!» «Несправедливо!» – тряхнув челкой, упрямилась Милен. «Это не игра и не приключение, дочка!» – мягко сказал Ерофеев. «Тебе себя беречь надо, послушай, старика!» А «Может, из моих кого?» Предложил бывший тут же вместе с Тарасом Соулс. Десантники есть из тех, что поздрави. «Или Китайос, вон хоть всех!» Махнул в сторону грозного треска. «Они мигом там всех, от Джеки чанят! Виу-пау-вжух!» Он нелепо принял несколько воинственных стоек. «Лодку оставлять нельзя», — решительно отказался Батон. «Не приведи бог чего. За системами опять же следить. Вирджинии с поломкой помочь. Все должны быть наготове. А нас, чем меньше, тем лучше. Добре. Тарас посмотрел на часы. Пора. Кивнул Батон. С Богом, братуха. Они крепко пожали руки римским приветствием выше локтей и обнялись. Ждем сигналы. Постарайтесь недолго. Не тяните с ремонтом. Батон поправил СВД на плече рядом с рюкзаком в котором были сложены детонаторы. И предупредите Торсхавн, пока заварушка не началась. «Сразу начнем. Про землю помните, бараки, над водой и все остальное, где прочный или бетонный пол. По одному не ходить. Где клещей увидите, сразу дёру. Но сейчас, думаю, пару дней поспокойнее будет». Тарас кивнул. «Береги себя». Батон обнял жену и сына. «И за остальными присматривай. Я бы тоже пошел». Димка сурово смотрел из-под очков. «О матери заботься. Будет у тебя еще время». «Удачи, отец». «Что, Дрим Тим, кукрыникся, блин?» Прочистил глотку Батон. «Девять хранителей. Готовы?» «Да, не слышу». «Готовы?» «Так точно». Дружно ответила выстроившаяся перед ним девятка. «Тогда ладно. Пошли дело делать. Биргер, показывай». Вышедшие провожать отряд жителей деревни смотрели, как они удаляются через поле в сторону леса. Отец Иннокентий тихонько их перекрестил. Некоторые повторили. «Шли не очень долго». Через некоторое время показался Зев полуобвалившейся арки, служившей входом в дорожный туннель, на дне которого виднелся увитый плющом растрескавшийся асфальт. Дорогу преграждали ржавые секции заградительных стоек, одна из которых была сдвинута в сторону. На боку арки покосившийся старый предупредительный пластиковый знак с остатками надписи о том, что туннель закрыт на ремонт». «Это здесь», указал Биргер. «Кто хочет, еще можно отказаться». Явно намекая на Ерофеева, Батон оглядел разношерстную группу, когда они остановились у входа и начал раздавать фонари. Никто не двинулся с места. Все были собраны, смотрели решительно. Поводив глазами, Птах хлопнул себя по лбу и, рассмотрев что-то на ладони, сунул в рот, бодро заживав. «Тогда вперед!» Шедший замыкающим Эйнар помедлил и глянул в темнеющее небо. На мгновение ему показалось, что между сгущающимися чернильными тучами сверкнули два ярких зеленоватых сполоха, словно глаза на морде хищного исполинского зверя. Где-то раскатистым рычанием прокатился гром, а надвигалась буря. Эйнар поднес к губам один из оберегов, висевших на груди, и прошептал короткую молитву. Вытянувшись цепочкой и следуя друг за другом, отряд растворился во тьме туннеля.